Глава 14. Сделать больше трех проходов вдоль крейсеров нам не дали. Немцы быстро сориентировались. Сначала по нам гулков дарили из пушки, и почти ведь попали черти. Снаряд провыл где-то внизу, под колесами. Даже показалось, что я вижу его полет краем глаза. Мелькнуло нечто темное в воздухе, оставляющее за собой взбаламученный след из мятого пространства, заставило неосознанно вздрогнуть и поджать ноги. Пришлось крутым разворотом подойти ближе к кораблям и резко набрать высоту. Углов-то возвышения артиллерии я не знаю, насколько они могут орудийные стволы в зениту поднять. А жерло той самой, из которой и был произведен выстрел, словно прямо в меня смотрит, так и выцеливает хищным жалом. Далеко? Ничего подобного. Рукой дотянуться можно. Вот такие непередаваемые ощущения, когда по тебе корабельная артиллерия полит После этой неудачной, для немцев само собой, попытки и засверкали внизу редкие вспышки выстрелов. Заставили нас убраться еще выше, начать маневрировать и очень быстро превратились в интенсивный и плотный обстрел. Подозрительно метко немцы стреляют. А ведь читал когда-то, что по летящему самолету в этом времени местным воякам попасть очень трудно было. Врали, получается? Или для красного словца ввели читателей в заблуждение? Потому как слишком уж быстро... Буквально за несколько мгновений у нас в крыльях появились характерные пулевые пробоины, а потом и фюзеляжу досталось, словно горстью гороха осыпали. Дернулась в ладони ручка управления, заставив сердце пропустить очередной удар. Лишь бы не перебили трос. Зря я хлебалом щелкаю, так ведь могут и в моторном засадить, и в бензобак, не говоря уже о нас самих, таких мягкотелых. Утку на лету и здесь сбивать умеет А мы — та же самая утка, только размерами немного больше. Так что не стоит всему прочитанному слепо верить. Нет, такое кино нам не нужно. И я отвернул в сторону с постоянным набором высоты. Пошел змейкой. Понимаю, что со снижением получилось бы быстрее уйти, но там наготове корабельная артиллерия. Вдруг достанут. Очень напрягают мое разыгравшееся воображение такие умельцы. Пулемет за спиной огрызнулся в ответ на выстрелы пары длинных очередей и окончательно замолк. Вроде бы как достаточно отлетели от крейсеров. Можно разворачиваться на обратный курс. Напоследок бросил довольный взгляд на исходящий густым черным дымом четырехтрубный крейсер. Горит серый. И я заложил крутой вираж. Кричать хочется от успеха. Жаль, что не получится над Либовой пройти. Очень уж захотелось с триумфом над городом пролететь. Прямо-таки какое-то нездоровое шевеление в душе возникло. Даже представил на секунду, как мы летим над улицами, все из себя такие герои, а внизу восхищенные горожане чепчики в воздух подбрасывают. Горожанки, так оно точнее будет. Ну и защитники, само собой. Представил и не удержался, все-таки сплюнул досадно за борт. На самого себя досадуя, на свои идиотские, а главное, очень уж своевременные мысли. Работай дальше, думай, мечтатель. Плоскости, словно решето, каким-то чудом в моторы баки не попали. Слава тебе, Господи. Так что лучше нам не разгоняться, чтобы обшивку воздушным потоком не сорвало. «А что Михаил молчит?» Обернулся через плечо, живой. Только что-то бледновато выглядит, мой стрелок. Но вроде бы как улыбается в ответ, подмигивает даже довольно. «Ты как?» — перекрикивает тарахтение мотора. И вахмистер в ответ утвердительно кивает головой. «Так понимаю, что это положительный ответ на мой вопрос. Укачало? После посадки узнаю». Куйвости садились на последних каплях горючего. На пробежке мотор заглох. И мы быстро остановились, прокатившись по дороге совсем немного. Отстегнул привязные ремни, откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Руки уронил на колени. Устал. Вымотался, как собака. И не столько физически, сколько нервы себе измотал. Собрался силами, вылез из кабины, соскользнул на плотную укатанную щебенку дороги. «Миша, вылезай, приехали!» Вахмистер как-то странно мотнул головой в ответ, левая рука поднялась, Пальцы попытались ухватиться за обшитой кожей край проема кабины и соскользнули вниз, оставив после себя красный маслянистый след. «Мать-мать!» Резким движением сбросил с рук прямо на землю перчатки, провел пальцами по пятну. «Так и есть! Кровь! Ах ты!» Яростно, про себя само собой матерясь, скарабкался на крыло, расстегнул ремни, потянул вверх тяжелое тело. Хрустнула под ногами фанерная обшивка центроплана. «Да пес с ней! Ты потерпи, потерпи!» Сейчас я тебя вытащу, перевяжу. Куда ранила Где эти моряки с местными жителями? Когда не надо, так они толпами вокруг самолета скачут. Давай, дружище, давай, помогай, отталкивайся ногами». Кое-как приподнял ставшее неподъемным тело, потянул наружу через борт, опасаясь завалиться на спину и на землю. Тут же мои ноги и спину ниже поясницы крепко подперли чьи-то руки, подхватили Михаила, помогли опустить вниз. «О, легкие морячки на помине оказались, наконец-то!» Раненого унесли на корабль, на руках, после того, как я ему на бедро быстро жгут наложил, из топливного запасного шланга. Хватает сильных людей на флоте. Кто-то из матросов подхватил Михаила и почти побежал с ним к причалам. Ждать доктора под самолетом не стали, слишком много крови потерял Вахнистер. сиденье и пол кабины сплошняком залиты кровью. Как он только выжил после такой кровопотери, дурень! Мог ведь сразу сказать, а не глазами в ответ лупать. Сели бы в той же Либове, там бы и перевязались, и врача бы нашли. Слов нет, одни эмоции. Это еще повезло, что у него ранение пулевое в бедро, сквозное, и артерии не задеты. Но все равно, крови потерял много. Не мог сам перевязаться или ногу перетянуть. Теперь вот догнать стараюсь убегающую от меня группу с раненым товарищем на руках. Получается плохо, не разогнаться, больше трусцой выходит, сил нет. Но самолет под охрану на бегу сдал. Еще попросил кабину от крови отмыть и гильзы, отстреленные из мешка, куда-нибудь высыпать. Надеюсь, справятся. А полевым ремонтом я чуть позже займусь, когда дух переведу. Главное, Михаил жить будет. Ничего страшного, только крови много потерял. На шлюпке переправились на славу. Понятно теперь, почему моряки опоздали к нашему приземлению. Садился я из-за леса, сходу, поэтому и не увидел, что в проливе творится. А у берега никто уже и не стоит, все на рейде и коря бросили. И из труб еле видимые дымки попыхивают, котлы греют. вахместра сразу унесли в лазарет, а меня проводили к командиру. Пришлось подробно докладывать о сегодняшнем вылете, результатах воздушной разведки и, конечно, о проведенной атаке на крейсеры. После некоторых уточнений и вопросов меня отпустили. Я заторопился к Михаилу. Легкое, еле заметное недоверие в словах и голосе командира пропустил мимо ушей. Не до того мне сейчас. Запросят Либову, там все подтвердят. «Да здесь черт ногу сломит!» Пришлось просить помощи у первого же встречного, чтобы проводили до лазарета. Несколько раз чертыхался по дороге, переступая высокие металлические пороги. Устал до такой степени, что ноги не поднять. Но, тем не менее, быстро добрался до нужного места. А там увидел бледную, но довольную рожу своего стрелка и забинтованную ногу поверх синенького одеяла. Доктора поблизости не наблюдалось. А вот некоторое количество самых любопытных членов экипажа рядом с кроватью раненого наличествовало. «Да он им байки травит о нашем героическом сражении. Болтун!» Меня заметил и сразу смешался, даже легкий румянец на щеках появился. «Значит, ничего страшного. Поправиться!» Внимание присутствующих сразу же переключилось на меня. Посыпались вопросы, но у меня совершенно не было никакого настроения болтать. «Вам и одного рассказчика за глаза хватит!» а у меня дел еще ого-го сколько». Вовремя появившийся в лазарете доктор быстро очистил помещение от посторонних, собрался было и меня выставить прочь, да ничего из этого не вышло. Пришлось ему сначала рассказать о состоянии пациента и озвучить вероятный прогноз на выздоровление раненого. Зря я так настаивал. Видно же, что все с Вахмистром в порядке, так нет, решил подробности уточнить на свою голову потому как этот эскулап вознамерился в отместку провести полный медицинский осмотр меня любимого на предмет возможных повреждений и общего состояния моего измученного организма. Дудки, не дамся! Отговорился, отбился, отболтался и удрал. Кое-как вырвался из цепких рук доктора и смог ускользнуть в коридор. Или как там он на флоте обзывается? Да какая мне разница? Удрал и удрал. На душе стало легче. Здоровью моего товарища ничего не угрожает. Несколько дней ему настоятельно предписано находиться в стационаре, то есть в корабельном лазарете. А потом можно будет и переводить больного на берег. Ну и хорошо. Как раз с ремонтом разберусь. Тут в коридоре меня и нашел вестовой. А ведь я почти до выхода на свободу, то есть на палубу дошел. Снова к командиру вызывают. Никак с Либовой связались, и теперь подробности услышать хотят. Лучше бы в столовую вызвали. Очень уж как-то сразу есть захотелось. Когда там у них по распорядку прием пищи?» «Вон оно в чем дело. Тут не в личном интересе дело, и не в Либове. Командир по зрелому размышлению решил обо всем услышанном доложить командующему, а тот соизволил лично со мной пообщаться по этому поводу. Ну что же, раз нужно, значит пообщаемся». И я проследовал вслед за командиром к радиотелеграфистам. «Прикольно, когда телеграфист передает. У аппарата летчик Грачев. Как-то сразу свою значимость чувствуешь» и некие соответствующие воспоминания накатывают. «Как там в кино было? На связи с Мольной?» «Господи, какая чушь лезет в голову!» «Это не телефонный разговор, здесь много не поговоришь». Поэтому подтвердил вышесказанное командиром, и на этом мое участие в разговоре закончилось. Под непрестанное стрекотание телефонного аппарата был мягко выставлен за пределы радиорубки. Но успел услышать, что экипажу корабля приказано оказать посильную помощь в ремонте самолета а мне в одиночку продолжать выполнять воздушную разведку на море. После ремонта техники, само собой». Командир приказал, подчиненный ответил «Есть». «А что мне еще остается? Буду летать, разведывать, значит». А пока мои краткие выводы о проведенной атаке. Сегодняшний успех оказался возможным благодаря нашей наглости и полной внезапности. Никто не ждал от нас подобного авантюризма. Ни немцы, ни наши. А дальше будет сложнее. Немцы очень быстро учатся. Вон как мгновенно сориентировались и начали отстреливаться. Поэтому отныне твердо вбиваем себе в голову. Близко к кораблям не приближаемся, низко над противником не летаем и усиленно ищем что-нибудь новенькое для боевого применения. Обязательно придумаю какой-нибудь очередной сюрприз немцам. Да, совсем забыл. Уже напоследок, под занавес нашего телефонного разговора, нам передали благодарность командующего за проведенную героическую атаку на германские крейсеры. Вот так в телеграме и было написано. Наконец-то! Оставить бланк себе, что ли? На память? Не получилось. Мягко отобрали, вытащили бумажку из рук. И выставили вон, жадины. Кому оно, кроме меня, нужно? Но спорить не стал, ни к чему. Единственное, сразу воспользовался своим героическим ореолом и задал столь насущный для моего организма вопрос командиру. а еде, о чем же еще? В обороне самое главное — харч. А я сейчас в самой настоящей обороне. Предложено ждать ужина. Но ждать мне не с руки. Поэтому от дальнейшего гостеприимства отказался, вызвав своим отказом явное недоумение командира. Пришлось как-то объяснять, мотивировать свой отказ. А на что ссылаться? На то, что я на костре быстрее приготовлю? По уму так не на что. Просто мне лично так удобнее будет. И видеть, а тем более слышать я сегодня никого не желаю. Сил у меня нет на общение. Но если я так отвечу, никто меня не поймет. Поэтому с трудом отбрехался Сделав таинственный и многозначительный вид, сослался на приказ командующего. Никто же проверять не осмелится. Да и мне сейчас лучше рядом с самолетом находиться. Спокойнее, за технику будет. Испросил для собственных нужд котелок с некоторым количеством припасов и с чувством явного облегчения покинул крейсер. но ну, ни разу не морская у меня душа. А море я, само собой, очень и очень люблю. Только люблю с берега. Как-то так. Осмотрел самолет, заглянул в заднюю кабину. За это время в ней все отмыли, отдраили, даже проявили разумную инициативу и заодно постарались оттереть от потеков масла плоскости и нижний горгрот фюзеляжа. Плохо, конечно, получилось, но хоть так. Самому нужно было при этом присутствовать и руководить. Ничего, в следующий раз они у меня все тщательно отдраят как на корабле. Эх, мечтать не вредно. Но чем они смогут масло отдраить? Не горячей же водой. Походил вокруг плоскостей, поковырял пальцем пробоины от пуль. Это нам еще повезло, что ни один осколок или пуля не зацепили жизненно важные органы аэроплана после взрыва. Мотор, бензобак, перебила вытросы управления и ага, привет вам, черные волны Балтики, или что еще хуже, вероятный плен. Если бы вообще живы после такого остались. Так что волны на 98% вернее, 2% на удачу и везение откинул Ладно, с ремонтом определился в общем-то. Ничего сложного. Лишь бы ткани хватило на заплатки и клея с лаком. Тают мои запасы, тают. Нужно будет по возвращению в Ревель обязательно обновить ремонтный комплект. Пришла пора развести костерок и приготовить себе что-нибудь перекусить. Пацанята вокруг так и вьются, любопытствуют. Их за дровишками я отправил. Воды бы где-нибудь набрать. Пошел к ближайшему дому, уперся в заросшую густым бурьяном жердину невысокой изгороди. И тишина. А на дворе только утки да гуси шляются. Последние насторожились, голову на длинных шеях в мою сторону повернули, загоготали, шипят заразы. Нужно вход искать. Лезть через жердины напрямую неудобно, да и нельзя, не поймут меня. И не то, чтобы я эту птицу испугался, хотя очень уж грозно она выглядит. Вон к жердинам потихонечку подступает. Просто нечего без позволения в чужой двор проникать подобным образом. Так только с плохими намерениями лезут. И не спасет меня, что я не ночью перелезу, а днем. Прибить не прибьют, а отношения мгновенно испортятся. Потом все оставшееся время будут в мою сторону косо смотреть. Оно мне нужно, такое счастье. Ведь мне здесь еще неизвестно, сколько времени куковать. Мало ли, что там доктор по Михаилу напрогнозировал. Организм человеческий есть сущность мало изученная Ожидать от него можно что угодно. Вдруг вахмистру уже завтра легче станет. А вдруг только через месяц? Еще разок оглядел на сторожившееся гогочущее стадо. «Зря вы так. Я вовсе не собирался через ваш птичий двор идти. Здесь же шагу ступить невозможно, чтобы в птичье дерьмо не вляпаться». Дошел до калитки. А тут меня и встречают. «Ну да, гуси же лучше собаки сторожат». Хозяева и услышали тревогу. Вышли посмотреть на незваного гостя. Поздоровался, в душе сомневаясь, поймут ли меня. «Может, они на великом и могучем не в зуб ногой?» А я местного языка совсем не знаю, как говорится, ни ухом, ни рылом. Но приветливое выражение на морду лица натянул, надеюсь, поймут. Кое-как объяснились, поздоровались, а потом и воды смокось спросить. Договорились самым славным образом. Уже когда пустое ведро возвращал, удалось прикупить немного молодой картошки и сторговать птичью тушку, ощипанную само собой. Офицеру сидеть теперь из гуски дёргать Мильфо. Всё остальное в походных условиях выглядит нормально. Опять же война на дворе, не до изысков. Что самое интересное, конструктивный диалог перешел на более высокий уровень, стоило мне деньги из кармана достать. Сразу откуда-то знание языка у хозяев появилось, хоть какое-то. С трудом, но нашли взаимопонимание. Остаток этого дня провозился с заплатками под одуряющие ароматы пыхтящего на костре кулиша До самой темноты вырезал кусочки ткани, тщательно заклеивал и покрывал лаком пробоины. Не хочется, чтобы крыло рваными краями заплата платок Пусть и невеликие у нас скорости, а все равно хоть какое-то сопротивление да появится от этих лохм. Пробоин много, сегодня не успел все заклеить, остатки отложил на утро. А с фюзеляжем пришлось повременить. Вернусь в Ревель, там в мастерских такие умельцы есть. и мы флаг в руки. И следующий день почти полностью посвятил этому занятию. Прервался перед самым обедом, дабы проведать Михаила, Ну и поесть заодно на крейсере в человеческих условиях. Почему бы и нет? Это вчера я никого видеть не хотел, до того вымотался. А сегодня совсем другое дело. С Михаилом поболтали немного. Выговорил ему за подобную глупость с ранением. Неужели не мог сам перевязаться? Ну и что, что нет перевязочного материала? Можно же было что-то с себя снять, вроде нижней рубахи. Избитая и поэтому общеизвестная истина. А вообще это только моя вина». Не озаботился перевязочным материалом в каждой кабине. Так и сказал, да еще и прощения за свое упущение попросил. «В будущем обязательно устраню эту свою недоработку. Хотя зачем столько времени ждать? Вот прямо сейчас и попробую выклинчить у доктора что-нибудь для нас полезное». Выпросил всего лишь пару бинтов и марлевых салфеток. Остальное, по твердому убеждению доктора, нам все равно не понадобится. Да и не делай это самолечением заниматься. Спорить и что-то доказывать не стал, ни к чему. Пока и этого достаточно, спасибо ему огромное. А вернемся на базу, там и набьем закрома как говорится. Ночевалось прекрасно. И вообще что-то я здесь слишком уж хорошо обжился. Местные пацаны мне вчера за день шалашек сложили, и почти до верха в него сено натаскали. Не бесплатно, само собой разумеется, но и не за деньги. Пришлось и в кабину их сегодня запускать экскурсию, так сказать, на пальцах устраивать и в ремонтном процессе позволить участвовать, заплатки вырезать, да к поверхности крыла тщательно приглаживать. А денежка все-таки облагодетельствовал. Малый. За молоко, сметану и творог. Прекрасно я устроился. На зависть посещающим меня морячкам. Снизу, возле фюзеляжа, крылья в масле. Оттереть его в моих условиях никаким образом не получилось, поэтому и клеить заплатки здесь не стал. Одной на пробу хватило. Клей даже секунду не удержал. Высохнуть-то он высох, но стоило только пальцем до заплатки дотронуться, как она вслед за ним пальцем-то и поехала. Отвалилась. Обезжиривать нужно, а нечем. Придется так полетать. Заправился, запустился и вылетел на разведку. Караул вокруг самолета моряки так и не снимали, поэтому нашлось, кому пропеллер провернуть. И летали-то с Михаилом всего ничего, а уже привык к его присутствию за спиной. Сейчас в задней кабине пусто, и полное впечатление, что в спину ледяной сквозняк задувает. Несколько раз даже неосознанно оглядывался, пока не втянулся в работу, и поганые ощущения не отступили. Прошел над Либовой. К моему удивлению, внизу народ услышал рок от работающего мотора, высыпал наружу и начал приветствовать пролетающий над городом самолет. «Конечно, самолет, не меня же. Меня-то и не видно снизу. Руками машут, фуражками и без бескозырками». Приятно, даже расчувствовался. Покачал крыльями в ответ, полетел дальше. На этот раз море было более оживленным. Встретилось несколько судов под чьими-то флагами. Вот еще одна моя недоработка. Уж флаги-то я мог изучить, какому государству они принадлежат. Ну и рыбаков внизу хватало. Здесь на меня внимание мало кто обращал. Голову вверх не задирал, в сторону от аэроплана не драпал. Ну и я летел себе спокойно, горизонт осматривал. Пусто. Нет немцев. Сегодня я немного расширил маршрут. Самолет стал легче, опыт кое-какой появился, можно и подольше в воздухе продержаться и пролететь подальше. Вернулся домой снова под самый закат. Хорошо, что в наших широтах темнота не сразу наступает. Нет такого резкого перехода. Сначала тянутся долгие сумерки, постепенно и плавно переходящие в ночь. Поэтому и сел без проблем. А время-то полета нужно более тщательно на будущее рассчитывать. Михаилу стало лучше. Еще пара дней, и можно будет его перевозить. Куда? А мало ли. Пока же я летал на разведку через день. Лишь один раз из-за разыгравшейся непогоды пришлось перенести вылет. Просидел в шалаше, пока он не начал протекать. Перебежал под ливнем к тому же самому дому и попросил убежище от разыгравшейся стихии. Там же и в баньке помылся, попарился, и одежду в порядок привел. Хозяйка отстирала, отгладила. Расходы небольшие, на себя же трачу, потому и не жалко 9 августа засек в море немецкие корабли, сел в Либове, оставил донесение и улетел в Куйвост. Там точно такое же донесение через моряков отправил Эссену. И, наконец-то, получил приказ возвращаться. Распрощался с моряками, загрузили общими усилиями Михаила и взлетели. Самостоятельно он уже мог передвигаться, но доктор настоятельно не рекомендовал ему тревожить рану. Так что моряки и перенесли, и осторожно усадили Вахмистра на сиденье. Совсем многострадальный центроплан продавили. На прощание сделал круг над рейдом, помахал крыльями и взял курс на ревель. Сели нормально, подождали механиков, вызвали транспорт, и я отправил Михаила в госпиталь. Несмотря на все его возражения. Пусть врачи осмотрят, до да повязку сменят. А я напрягу мастерские ремонтом планера. Заодно и мотористы пусть мотор проверят. А хорошо, все на нас смотрят, как на героев. Только что в рот не заглядывают. Местные воздухоплаватели даже духом воспряли, в отличие от либовских летчиков. Те, наоборот, посмурнели, на меня волком поглядывают. И ничего ведь им не объяснишь, не докажешь. Да и ладно. А быстро слухи распространились. Говорят, даже в столичных газетах какие-то восторженные статьи про нашу безумную атаку напечатаны. Интересно будет почитать. С делами на аэродроме разобрался. Теперь нужно в штаб идти на доклад командующему, если он в городе, конечно. С него станет и в поход уйти. Эссон оказался на месте. С удивлением оглядел мою обросшую физиономию. А где мне было бриться? Да и не хотелось, честно говоря. Со щетиной и комары почти не добираются до лица. Вот и пришлось бороду отпускать. Сначала коротко доложил о выполненных полетах, о проведенной атаке. А потом пришлось более подробно рассказывать в цветах и красках. В конце свои выводы изложил по эффективности применения бомбового вооружения. «Это вам, поручик, просто повезло. Макдебург брони на корме имеет. И ваши так называемые бомбы очень удачно легли, словно сам черт вам ворожит». «Да не смущайтесь вы своей удачи, словно красная девица. Госпожа удача смелых и наглых любит», — построжал лицом и, выпрямившись, четко и торжественно произнес за проявленное личное мужество вахмистер лебедев представлен к серебряному георгиевскому кресту четвертой степени вы к ордену святого георгия четвертой степени за атаку на крейсеры и подвиг на поле боя поздравляю вас с высокой наградой господин поручик тихонько приоткрылась дверная створка и в образовавшийся проем заглянул адъютант поймал глазами взгляд адмирала быстрым шагом подошел к нему вплотную наклонился и что то тихо произнес Для проформы тихо. Стоим-то мы почти рядом, напротив друг друга. Я не слушал, что именно, потому как не мне сия информация предназначена. Осмысливал награду. Николай Оттович дернул верхней губой, пошевелил усом, отвлекая меня от посторонних мыслей. Кивнул адъютанту. «Пригласите его, превосходительство!» «Удивительно, к месту будет его присутствие!» И вернулся взглядом ко мне. «Я же говорю, черти вам ворожат, поручик!» Покровитель ваш так вовремя объявился. А уж я-то как обрадовался. Наверняка с ним обещанные парашюты приехали. И многие проблемы мне теперь через него будет гораздо легче решать. Хотя бы изготовление бомб. Стою тихо, молчу. Наблюдаю, как два превосходительства друг друга приветствуют. Получается, у них между собой не то что дружеские отношения, но приятельские точно. Такие вещи сразу замечаешь. Сергей Васильевич, с тобой мы потом поговорим а пока дозвольство им протеже закончить. Господин поручик, вахмистру Лебедеву мы чуть позже прямо в госпитале крест вручим, а вам положено вас перед строем награждать, да в свою роту, я так понимаю, взгляд на Остроумова, вы не скоро вернетесь, поэтому смирно». И на меня просыпался дождь наград. «Рад ли я этому?» «Конечно, доволен, да еще как. Не зря, значит, стараюсь. Получается, мои старания заметили, оценили». Не пошли они коту под хвост. Надеюсь, что не только для себя стараюсь, но и для державы. Должны же в этой действительности от некоторых моих действий и разговоров круги разойтись. Наградили обещанным орденом и в дополнение, что уж совсем неожиданным оказалось, аннинским знаком на кортик за успешно проведенную разведку и предотвращение атаки противника на Либову. Очень уж наш неравный бой пришелся в тему неуемным газетчикам. Подхватили и раздули, сделали сенсацию из нашей атаки на крейсера. Победа первая, да еще такая значимая, и никем не ожидаемая в самом начале войны. Магдебург с развороченной кормой на буксире от Либовы утащили. Сам великий князь приказал наградить летчика за храбрость в том вылете. Как бы вас в столицу не вызвали, герои сейчас, в самом начале войны, народу нужны. Ну да вы сами все это прекрасно понимаете. А теперь простите, поручик, делас» и со мной вежливо распрощались. — Поздравляю, Сергей Викторович. На бедного адъютанта больно было смотреть. Нет, держался он достойно, но глаза все выдавали. Он сидит в приемной, а поручик воюет, ордена на грудь получает. Честная зависть, боевая. — Благодарю вас, Алексей Владимирович. Вечером придете? Положено же отметить, чаю выпьем. — Господи, что я несу? Какое отметить? Своим приглашением хочу еще сильнее рану лейтенанту расстравить. Не дай бог согласиться. К сожалению, ничего не получится. Слишком много работы. Бывает, допоздна приходится задерживаться. Ничего, тогда в следующий раз обмоем, улыбаясь вежливо, а сам стараюсь облегчение своего данным отказом не выказать. Сказал про обмыть и только после этого сообразил. А существует ли эта традиция здесь или нет? Вдруг я глупость какую-нибудь ляпнул. Но мои слова старший лейтенант принял спокойно, значит, все нормально». Тут же в приемной разобрал свой кортик, прикрепил Анинский знак, собрал. Полюбовался Сычиговым на результат. Я, потому что красиво получилось и очень понравилось, а лейтенант с той же легкой завистью и понятной грустью. Вернул кортик на место, распрощался, потому как и совесть нужно бы иметь. Сколько можно штабному душу своим видом травить? Закрыл за собой дверь и отправился, конечно же, в госпиталь. Нужно Михаила заслуженной наградой порадовать. Иду, а глаза нет-нет, да и косят самопроизвольно на левую половину груди, где рядом со второй пуговицей мундира новенький крест с свежей эмалью сверкает. «Орел! Так и кажется, что все встречные поперечные на мой орден таращатся. Пусть завидуют!» Как не порывался, обрадованный доброй вестью, Вахмистр сбежать из госпиталя, а ничего у него не вышло. Никто его не отпустил. Оставил его дожидаться награждения и отправился на аэродром. Переоденусь, посмотрю, как там продвигается дело с ремонтом нашего аэроплана.